Глава 9. Деревня. Так, нечего здесь глазеть, ворчал Жмот. Хватать его и тащить в телегу, живее, молчун, синица. Жмот быстро сориентировался, взяв ситуацию в свои руки. Я всегда считал, что несмотря на свою вредность, он отличный мужик. Так, Олег, без всякого уважительного, господин позвал Жмот. Расскажи, как было дело, что с ним могло произойти? Я слышал удаляющийся голос товарища. Надо мной проплывали ветви деревьев, а ещё качалась хмурая голова синицы. Говорю вам, мужики, что-то нехорошее здесь творится, ворчал горбаносый. Этот мальчишка точно какой-то культист. Думаю, мы проходим какой-то обряд, а нас после этого поднож как барашков. Вон беса уже. Ой, да замолчи ты, бросил откуда-то сбоку бабник. А что, замолчи, беса уже того. не унимался синица, и ладно бы в бою, а ему просто перерезали горло как жертве, говорю я вам. А теперь вот сатир. Они ведь пошли типа прогуляться. Может, пацан его загипнотизировал? Прекрати панику наводить, снова отёрнул его бабник. Рано что-то утверждать, нужно сначала разобраться. Если есть что по делу предложить, говори, а так просто нервировать мужиков не надо. А ты чего скалишься? Этот вопрос бабник задал кому-то другому. Тебе никак жить надоело, раздался голос Зелёного. Будешь рот открывать, я иных хуже, чем беса тебя подправлю. Сказано было спокойно, едва слышно, но от голоса Зелёного повеяло могильным холодом. Ты на девчонок в деревне так будешь смотреть? Не остался в долгу бабник. С командиром непонятно, что а ты тут ухмыляешься. Не всем же вести себя, как истеричная женщина. В голосе Зелёного звучала явная провокация. Заткнулись оба. Хмурa буркнул Скальп. Ваших разборок ещё не хватало. Сейчас все на нервах, так что держите себя в руках. На нервах, ага, проворчал Синица. Я такое пережил в тех болотах, а теперь на мне ещё и рогачи жопой сидят. Не знаю, как вы, но я бы прижал этого пацана. Я не хочу больше идти вслепую, чёрт знает куда. Никого ты не прижмёшь, хмур ответил Скальп. Сатир в себя придёт и всё будет в порядке. А пацан Господин Олив достаточно нам заплатил, имей честь. Ты хороший воин. Поддашься эмоциям, перестанешь быть воином, станешь слабоком. Сеница поморщился. Не нравится мне это всё. Вот чувствую, добром это не закончится. Как и любой заказ, хмуро заметил Бабник. Любое дело, где можно хорошо заработать, не обходится без потерь. За бесса обидно, но когда ты успел отвыкнуть от смерти своих. Всё равно не дело так. В следующий миг меня уложили на что-то твёрдое. Наверное, я уже в телеге. Я слышал удаляющиеся голоса. Я даже не прислушивался, мне не хотелось знать, что они там обсуждают. Мне вдруг всё стало совсем безразлично. Мне было холодно, но даже ёжиться не хотелось. Эта ледяная стылость стала частью меня. Дальшие события проплывали передо мной будто в покадровой съёмке. Вот надо мной склонился ворчащий жмот. Да как так-то? Что же с тобой случилось-то, Сатирыч? Он сыпал на меня какими-то порошками, мазал чем-то, водил перед носом до жути вонючей жидкостью. Я не знаю, как долго он возился. Спустя время жмот исчез. Затем надо мной снова проплывали ветви, после чего жмот снова появился. Он опять что-то ворчал, но я уже не вслушивался. Я едва различал его голос, а понять, что он говорит, было почти невозможно. Затем я увидел встревоженное лицо Алефа. Он огляделся по сторонам, будто хотел убедиться, что рядом никого нет. Затем в его руке блеснул кинжал. "Либо ты владеешь силой, либо она владеет тобой", хмуро пробормотал он. Алеф говорил негромко, но его слова я слышал вполне отчётливо. Парень провёл рукой над кинжалом несколько раз. Его лицо было напряжено, будто у него не получалось сделать что-то простое. В следующий миг в его ладонях появился бледный огонёк. Он светился голубезной, почти прозрачной. Огонёк едва заметно подрагивал в руках Алефа. "Давай же". Огонёк стал наливаться светом. К нему протянулись две струйки от кинжала и от самого Алефа. Парень снова стал бледным, съёжился и стал дрожать, будто от холода. Он взял огонёк прямо из воздуха и положил мне на грудь. Уже через мгновение я, будто проснувшись от кошмара, сел с судорожным вдохом. Я хватал ртом воздух, будто только что утонул и наконец смог выплыть. Я был снова живой. Кровь циркулировала по моим венам, согревая заиндевевшие конечности. Чистый воздух обжигал гортань и лёгкие. Как приятно чувствовать себя живым, настоящим, а не мёртвой и замерзающей куклой. Я встретился глазами смутнеющим взглядом Алефа. Он был белый как мел, а под глазами образовались чёрные круги. Глаза у парня закатились, и он завалился на дно телеги. Алеф, господин Алеф, я принялся тормошить его за плечи. Он приоткрыл мутные глаза и посмотрел на меня. Господин Сатир, простите меня. Да фигня, с вами что? Алеф снова стал закатывать глаза, и я его встряхнул. Ответьте, Господин Сатир, пожалуйста, продолжайте дорогу, едва слышно сказал он и снова закрыл глаза. Но ну, нет, я тебя так не отпущу. Жмот, скорее сюда, Жмот, позвал я, а в следующий миг Асёкса, Алеф принялся храпеть. О, Сатир очнулся, раздался откуда-то сбоку возглас Жмота. Ну и перепугал же ты всех живой, как самочувствие, чего звал-то? Нормально я, принеси одеяло, что ли, Алефа надо укрыть. Оказалось, что я провалялся весь день. Меня все расспрашивали, что произошло, а я только пожимал плечами: самому бы разобраться, а для этого придётся мучить расспросами Алефа. Те мысли, которые меня по этому поводу посещали, лучше было бы не озвучивать. Чувствовал я себя на удивление хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Когда все собрались у костра, я решил подробнее рассказать, что узнал от Алефа про дорогу королей, испытания и усиление способностей. Умолчал только про бесса. Наверное, надо было ещё раньше поднять эту тему, но лучше уж поздно, чем никогда. Способности изменяются, говоришь, уточнил Бабник. Как я понял, так будет с каждым испытанием, кивнул я. И ты прошёл то испытание? спросил Синицыца. Похоже, что да, ответил я. Немного подумав, я решил добавить. Моя способность и правда изменилась. В общем, не знаю, что там будет дальше, но ценность этого задания определённо выше, чем ожидалось. Его опасность тоже, поджав губы, сказал Синица. Ну, в комнате страха мы и правда были не готовы. Если бы мы узнали подробности до испытания, может и было бы проще, но получилось так, как получилось. Как я понял, Олег сам не знал, что будет. А дальше ты говоришь, будет спрут? спросил Зелёный задумчиво. Ага, спрут, кивнул я. Как говорит Алеф, там будет что-то связанное с ценностями. В общем, как я понял, мы можем не проходить эти испытания, просто подождать Алефа, как скальп в прошлый раз. Я кивнул головой на здоровяка. Ты в этом уверен? уточнил Жмот. Не уверен, попробую ещё что-то узнать. Кстати, Зелёный, тебе нечего добавить по этому поводу? спросил я, поглядев на наёмника. Ничего, ответил он. Мы ещё немного посидели вокруг костра. Каждый по новой рассказал о том, что было во время испытания. После Жмот рассказал свою историю. На них с Бесом напали какие-то люди в балахонах. С его слов, они и понять ничего не успели, а после того, как их привязали, началась какая-то вакханалия с монстрами и кровавыми жертвоприношениями. Как погиб Бес, Жмот не видел, но удивлялся, что выжил сам. Ребята, ещё долго делились впечатлениями о событиях прошедших дней, но мне так хотелось спать, что я решил не терять время даром. Стоило только принять горизонтальное положение, как я сразу провалился в сон без сновидений. Утро пришло без событий. Волчиться никого не пыталось раздавить. Синица, похоже, тоже отказался от своего плана в страшной мести. Ну и хорошо. Олев, правда, снова выглядел болезненно, хотя Жмот после осмотра сказал мне, что рана от стрелы затянулась за 2 дня. Жмот хмурился, чесал затылок, но как такое возможно, он так и не смог мне ответить. Я и сам хотел бы о многом узнать, но Олев выглядел настолько измождённым, что я не рискнул приставать к нему с расспросами. Так мы и ехали до полудня, пока не упёрлись в указатель, информирующий о том, что скоро будет поворот на деревню под названием Опушка. Олег сказал, что останется шелли и в лесу. Молчуны и Скальп вызвались остаться вместе с ним. Я хотел оставить больше людей, но Олег настоял на том, что людей вполне достаточно. Я планировал переночевать в деревне, но, видимо, не судьба. Не оставить же парня на всю ночь в лесу. Дав указание подготовить лагерь к ночёвке, мы отправились в деревню. Поселение оказалось довольно большим. Ровно посередине его пересекала река. При ближайшем рассмотрении она оказалась довольно быстрой, несмотря на ширину примерно в 4 метра. Бросалось в глаза то, что только одна половина деревни была обнесена высоким забором. Вторая же и вовсе не была ничем огорожена. Я не успел оценить качество домов за оградой, но дома на неогражденной половине выглядели довольно ветхо. Видимо, это такое социальное разделение зажиточных крестьян и бедняков. Наше дело маленькое, и решив дальше не забивать себе голову местными укладами, мы направились к главным воротам. Вход в деревню был открыт, а за забором нас и правда встретила благодать и красота. Дома светлые и чистые, местные жители оказались вполне приветливыми. Всюду носились детишки. Ласковое солнце, что освещало жёлтые соломенные крыши и зелёные лужайки, наполняло картину особым шармом. Я заметил, что многие из ребят едва сдерживают радостные улыбки. Наёмники наёмниками, а такие места у любого вызовут хорошее настроение. Я и сам проникся окружающей обстановкой. Вот проходящая мимо черноволосая красавица улыбнулась бабнику, и парень тут же расплылся в жизнерадостной улыбке. Эх, надо было Алефа с собой таки взять. Даже интересно, как бы он отреагировал на эти виды, а то за всё время я ни разу не видел его улыбающимся. Обычно он или погружён в мысли, или вовсе похож на труп. Жмот, тебе на закупку много времени понадобится, спросил я. тоже ищешь поводы задержаться здесь, улыбнулся в ответ он. Я только тяжело вздохнул. Да я бы здесь дня на 3 с удовольствием остался. Это уж точно, протянул бабник, провожая взглядом очередную красотку. После ужасов последних дней мне жизненно необходимо подзарядка. Ага, тебе только да и волю, усмехнулся Жмот, глянув на бабника. Если тебя здесь на 3 дня оставить, от деревни ничего хорошего не останется, одни и брюхатые и бабы. Ты сгущаешь краски, задумчиво ответил бавник, который раздивал взглядом изрядно покрасневшую девушку. Она заметила пристальное внимание к себе и не знала, куда деться. Нет, бавник, в увольнительную я тебя не отпущу, наблюдая за ним, медленно проговорил я. Здесь я сожмотом согласен. Я себе не прощу, если это прекрасное место окажется осквернено. Сеницы жмут и бегун, видевшие в этот момент лицо бабника, в голос заржали, перепугав проходящую мимо старушку и стайку кур. Ладно, давайте не будем терять время, сказал я, слезая с коня. Сделаем дела, вернёмся, а там я попытаюсь договориться с господином Алефом на день отдыха. Наёмники, с завидной синхронностью, согласно кивнули. Я почувствовал, что меня кто-то теребит за штанину. Я обернулся и увидел девочку лет 10. Она была одета в белое платье в цветочек и держала корзинку с яблоками. Девочка кого-то мне напоминала, но я никак не мог понять кого. Вы мне поможете, спросила девочка. Да, конечно, ответил я, присев на корточки. Что я могу сделать? Проводите меня домой, пожалуйста. А где твой дом? Девочка указала в направлении реки. Нужно пройти через мост, но я боюсь одна. Ты боишься упасть с моста, спросил я. Нет, девочка огляделась по сторонам, будто убеждаясь, что нас никто не подслушивает, а затем заговорила полушёпотом, заставляя меня наклониться. Я боюсь мертвецов. Они иногда приплывают по реке. Они очень страшные, а с вами будет не страшно.